Глава сорок шестая. Сборы. Фелиция Олсен. Проснулась я ранним утром, но Алла в покоях уже не было. Я и раньше понимала, что доля карателя тяжела и ответственна, но я даже не представляла, насколько трудно приходится Алластеру. Открыв гардероб, достала свое единственное нарядное платье. Благородный темно-синий бархат был отделан тонкой серебряной вышивкой и атласная лентой серебристого цвета. красивое, и вполне подходит для посещения скромной студенткой зимнего бала. Но годится ли оно для того, чтобы предстать перед королём в качестве супруги карателя? О том, чтобы отвлечь Алла, не могло быть и речи. К тому же, я не уверена, что дополнительные траты нам по карману. Впервые за долгое время я пожалела о том, что не могу претендовать на состояние графини Олсон. Но если бы у меня была возможность вернуть время назад, Я все равно бы предпочла ластера, и наш крошечный домик всем особнякам и приискам моего отца. К моему удивлению, проблема с нарядом решилась сама собой. За мной приехал дядя со своей очаровательной супругой Дезире, и мы отправились за покупками. Я старалась подобрать максимально бюджетный вариант, но Макстер на меня недовольно покосился и выбрал потрясающее платье из шелка густого винного цвета. на наряде не было узоров лент или кружев но за счет удачной выкройки и игры ткани он смотрелся шикарно может мне навести косметическую иллюзию сама я не умею но девочки с бытового охотно помогут предложила я приподнимая волосы чтобы определиться с выбором прически ни в коем случае григориан пятый обвешан амулетами которые реагируют как раз на такие заклинания ты только привлечешь внимание и вызовешь много ненужных вопросов», отмел мою идею Макстер. «Мы используем обычную косметику. Немного, но так, чтобы тебя не узнали, прежние знакомые», примирительно сказала дизере, вызывая у меня искреннюю улыбку. «Все-таки нам с Аллом очень повезло иметь таких друзей. Я воспринимала их скорее как семью, единственную, которая у меня теперь есть. Кроме Аластера, конечно». Выбрать разные мелочи оказалось гораздо сложнее, чем определиться с нарядом. Мы потратили много времени и вернулись в академию уже к вечерним сумеркам. Чита Ройс не стала заходить ко мне на чай, они попрощались и отправились домой. В покоях было тихо и темно. Я решила, что Ал еще не пришел, поэтому бросила коробки и чехол с платьем на кресло и направилась в столовую, чтобы успеть взять ужин для мужа. В этот раз заведующая студенческим кафе ничего у меня не спрашивала, а молча упаковала тарелки и передала их мне. Оставив еду на столе, я опять попрактиковалась накладывать стазис и отправилась в спальню, чтобы взять одежду. Хотелось поскорее искупаться и поспать пару часов, пока не вернется муж. С активной личной жизнью все было прекрасно, но постоянный недосып уже ощущался слабостью во всём теле. Зажгла над головой тусклый светлячок, и уже повернулась к двери гардероба, но мой взгляд зацепился за что-то, заставляя обернуться. На кровати поверх одеяла, скинув плащ и сапоги, спала ластер. В комнате было прохладно. Стараясь не шуметь, я достала из шкафа теплый плед, скинула с себя все, кроме белья и сорочки, и прилегла к мужу под бок, накрыв нас обоих покрывалом. В конце концов, помыться можно и позже. А сейчас... Наслаждаясь близостью любимого человека, я незаметно для себя уснула, чтобы проснуться уже утром от нежных поцелуев. «Лиз, вставай, Соня!» — шептал и щекотал нос прядью моих же распущенных волос. Лениво открывая глаза, я сладко потянулась, закидывая руки на шею мужу. «Почему ты уже одет?» — промурлыкала я, запуская пальчики под ворот белой рубашки. Лис. хрипло простонал Аластер, жадно целуя меня в губы. «Прости, любимая, мне уже нужно бежать», с явным сожалением сказал мой каратель, поедая меня глазами. «Но сегодня же перелом, у всех праздник», напомнила я. «Праздники — всегда самые напряженные дни в нашей работе», признался Ал, заставляя меня немного устызиться «Действительно, об этом я как-то не подумала». — Ну а как же бал? Я думала, нам нужно там присутствовать? — спросила я. — Нужно. Только мне не требуется много времени, чтобы подготовиться. Скоро приедут Макс и дези Они составят тебе компанию. Я присоединюсь только вечером. И еще... — Спасибо. Ты позаботилась о моем мужине поэтому я счел своим долгом добыть тебе завтрак. Кажется, даже заслужил одобрение у мадам Дороти, заведующей буфетом. «Как-то растеряно», — произнес мой каратель. «Ты у меня самый лучший», — отозвалась я, прикусывая нижнюю губу, чтобы не расплыться дурацкой улыбкой. лис будь осторожна. Этот бал... Слишком много всего там должно произойти. Постарайся держаться рядом с Максом. Ты самое дорогое, что есть в моей жизни», — серьезно сказал Аластер, погладив костяшками пальцев мою щеку. Я, подобно кошке, потянулась за этой нехитрой лаской, стараясь передать мужу всю нежность и любовь к нему. «Я буду хорошей девочкой, не переживая, Ластер. Я прекрасно понимаю всю сложность ситуации и не стану рисковать», пообещала я, нехотя разжимая объятия. «Если бы я знала, что это, возможно, последние минуты нашего счастья, я бы, не знаю что, но точно не отпустила бы мужа». Без поцелуя, глядя, как он решительно уходит, оглянувшись возле двери.